Поставив все три рассказа, не трудно заметить, что языческое представление о появлении человека ничуть не примитивнее христианского, как изложенного в Библии, так и пересказанного обратившимся в новую веру христианином из ближайшего окружения князя Святослава Ярославича. На одном уровне примитивности, если уж употреблять этот термин, охотно используемые богословско-церковными кругами Московской патриархии и лидерами русской церковной эмиграции. Находятся такие компоненты языческого и христианского мировоззрения, как поклонение кумирам и почитание икон, обращение к духам и призывание святых, вера в сверхъестественные свойства волхвов и наделение божественной благодатью священнослужителей, уверенность в чудодейственности языческого фетиша, и надежда на спасительную систему христианского креста. Подобные параллели можно продолжать до бесконечности, и некоторые из них будут раскрыты нами более обстоятельно. Дело не в количестве сопоставлений, а в их сущстве. А оно таково. Христианство является таким же искажённым отражением действительности, как и язычество в справедливом замечании Рыбакова христианство отличается от язычества не своей религиозной сущностью, а только теми чертами классовой идеологии, которые наслоились за тысячу лет на примитивные верования, уходящие корнями в такую же первобытность, как и верования древних славян или их соседей. Следовательно, даже взято в чисто религиозном аспекте крещение киевлян не может рассматриваться как начало начал. Оно не ознаменовалось в ведении в Киевской Руси какой-то принципиально новой формы духовной жизни, прежде совершенно не практиковавшейся. Это был перевод древнерусского общества с одного религиозного уровня на другой, более высокий, не в мировоззренческом смысле, а в социальном. По мнению этой точки, новый этап общественного развития Да гавари реальные картины соотношения язычества и христианства в общем процессе религиозного развития Древней Руси. Принятие идеологии современного русского православия не могут и не хотят, чтобы не подорвать важный богословский тезис о принципиальном отличии христианства от дохристианских языческих верований. Поэтому-то они и стараются вырыть пропасть между христианством и язычеством, поэтому и рассматривают христианизацию Киевской Руси в отрыве от дохристианского этапа религиозного развития древнерусского общества. Из сказанного видно, что у современных православных богословов и церковных проповедников есть. Нет оснований утверждать, будто отечественная история начинается с принятия христианства киевлянами. Безосновательны их заявления о том, что русская православная церковь якобы стояла у истоков русского национального самосознания, государственности и культуры. И имела перед собой непросвещенную душу русского человека. Утверждение такого рода не имеет ничего общего с истиной. Они искажают историческую правду и делают это в расчете на то, чтобы, завысив масштабность крещения киневлян и преувеличив его роль в отечественной истории, заставить всех советских людей, в том числе и неверующих, воспринять это событие как начало всех начал и отнестись к его предстоящему юбилею как к общенародному празднику. Такими искажениями старается воспользоваться праздником. В идеологически диверсионных целях реакционные круги русской церковной эмиграции, противопоставляющие крещение жителей Древнего Киева как истинное начало отечественной истории, Великой Октябрьской социалистической революции, как якобы ложному началу. Аргументировано доказывать полнейшую несостоятельность подобного противопоставления разномасштабных событий и убедительно разоблачать подлинные цели данной акции церковных эмигрантских фальсификаторов в истории, обязанность не только учёных историков, но и популяризаторов исторических знаний и идеологических работников, пропагандистов научного атеизма. Это патриотический долг каждого советского человека, знающего историю своей родины, прошлое своего народа и умеющего правильно с научных позиций освещать